Глава 21 Звук бомбы, пробивающей перекрытие, оказался совсем не таким, как ожидал Трэвис. Он напоминал стрельбу из автомата, чей сразу понял, что он слышит последовательные удары о бетонные перекрытия. Бомба прошла совсем рядом с помещением, где все они находились, возможно, в нескольких футах от стены, и продолжала падать вниз в глубины комплекса. Тревис уже не мог считать этажи, но, по его прикидкам, она должна была находиться на уровне Б-20. И в этот момент произошел взрыв. Все случилось одновременно. Казалось, кто-то оглушительно хлопнул в ладоши рядом с Тревисом, едва не разорвав его барабанные перепонки. Потом произошел чудовищный толчок, от которого содрогнулось все сооружение. Тут же погас свет и все вокруг погрузилось в полнейшую темноту. Наконец до них дошла ударная волна, устремившаяся снизу вверх, пробивавшая пол на дюжине этажей вверх и вниз. Тревис почувствовал, как пол под его ногами невозможным образом изогнулся, услышал скрежет армированной стали и понял — еще немного, и пол не выдержит, и они все рухнут вниз. Он, Пейджи, Беттани и все остальные окажутся где-то на самом дне, на уровне Б-51. Пол достиг максимального прогиба, и несколько невыносимо долгих мгновений казалось, что время замедлило свой бег, а потом он пошел вниз, опустившись ниже своего нормального уровня. Вновь затрещала арматура, но выдержала. Пол снова начал подниматься, когда Трэвис услышал стоны. Они доносились снизу, с уровня Б5. И вместе со стонами пришел звук, которого Чейз ждал — рев падающего бетона. Пол b 5 рухнул вниз. Через мгновение стоны смолкли. Их заглушил грохот устремившихся в образовавшуюся дыру этажей. Настоящий водопад стали и бетона. Воздух начал уходить из зала, в котором они находились, и Трэвис услышал пронзительный свист. Это сквозь пробитые бомбы отверстия поднимался вверх воздух. А потом наступила тишина. Никаких звуков. Воздух застыл. Лишь уцелевшая часть огромного сооружения продолжала слегка вздрагивать. Аварийное освещение вспыхнуло через 15 секунд. Заработали аккумуляторы. В воздухе кружили вихре бетонной пыли. Все ошеломленно стояли на месте, глядя друг на друга и по сторонам в поисках выхода. Тревис заметил, как техник поправил клавиатуру, которая начала соскальзывать со стола. не плакала. Глаза Пейдж покраснели, но оставались сухими. О том, как вели себя его собственные глаза, Дрэвис мог только догадываться. Он сделал шаг и понял, что пол изогнулся гораздо больше, чем он думал. Очевидно, весь этаж просел до самой низкой, самой слабой точки. Он указал на дверь, через которую они вошли. — Пойдем. Оказавшись в коридоре, они сразу увидели место, где прошла бомба. Точно по центру, на полпути к лифту, образовалась рваная дыра шириной в два фута. Прямо над ней, в потолке, имелась еще одна, такая же. Тревис повернулся в другую сторону. При обычных обстоятельствах он мог увидеть дальний конец коридора, до которого было 90 футов. Дальше находился Т-образный перекресток, ведущий направо и налево к внешним границам пограничного города. Сейчас он не смог его разглядеть. Коридор, уходил вниз по длинной дуге, и терялся в темноте. Нижняя точка располагалась посередине между лифтом и внешней южной стеной. Тревис секунду смотрел туда, а потом отвернулся и направился к двухфутовой бере в полу. Опустившись на колени, он осмотрел край и пришел к выводу, что в ближайшее время обрушение им не грозит. Тогда Чейс лег на живот и заглянул вниз. Он навсегда запомнил то, что увидел. Пятьдесят этажей пустого пространства в котором клубился бетонный туман. Если бы пограничный город стоял на поверхности земли, он выглядел бы как небоскреб, имеющий форму банки для пива. Сквозь пыль Тревис разглядел, что рухнула только южная половина комплекса. Казалось, банку от пива по центру рассекли надвое. Одна половина оказалась смятой, но вторая сохранилась. тем не менее Обвалившаяся часть выглядела огромной. Обломки пола торчали, словно огромные сломанные ребра. На противоположной стороне рваные края, уцелевшей северной половины, нависали над открытым пространством. Они странным образом напоминали балконы высотного отеля, выходящие во внутренний дворик, на который смотришь с верхнего этажа. Только это были не балконы, а комнаты, коридоры, Воздуховоды и провода, попавшие под огромную гильотину. Сейчас их озаряло аварийное освещение. Одежда из изуродованных шкафов покачивалась в пыли. Десятью этажами ниже Тревис разглядел кровать, которая стояла параллельно линии отреза, и покрывало, зацепившись одним углом, колыхалась над пропастью. В голову ему пришли две мысли столь очевидные, что он их даже не вычленил среди всех прочих. Во-первых, его спейдж-комнаты находились рядом с линией среза. Ему казалось, что сквозь пыль он даже может их разглядеть. Но уверенности у него не было. Во-вторых, брешь и защитный купол, скорее всего, не пострадали. Уровень b 51 был не полным этажом, а лишь туннелем, идущим строго на север от центральной шахты лифта и заканчивавшимся в огромной пещере где находилась брешь защищенная куполом тревис подумал о бомбе она отделилась от самолета до того как в него попал первый патриот бомба уже была сброшена в результате она двигалась по траектории рассчитанной пилотом и была направлена не в шахту лифта в центр мишени если цель состояла в том чтобы уничтожить все здание и тогда купол бреши был бы поврежден или она оказалась бы под тоннами обломков. Холд совершенно сознательно этого не сделал. Он ограничился уничтожением половины комплекса, рассчитывая, что взрывная волна убьет всех, кто находился внутри. Однако он на этом не успокоится. Не на мгновение. Значит, им следовало ждать новых неприятностей. И очень скоро. Тревис размышлял об этом, пытаясь уловить голоса тех, кто уцелел в северной части комплекса. Он бы и раньше их услышал, если бы у него не звенело в ушах после взрыва. чейс повернул голову и затаил дыхание. И ему удалось различить призывы о помощи, которые доносились из северной части здания, с верхних пяти или шести жилых уровней. Этого и следовало ожидать. Те, кто находился ниже, не пережили ударной волны. Даже аварийное освещение работало лишь на некоторых уровнях. Большая часть ламп не выдержала взрыва. Тревис попытался посчитать голоса, около дюжины. Ничего удивительного, основная часть населения пограничного города находилась в это время суток внизу, в лабораториях. Лишь немногие оставались у себя в комнатах. чейс повернулся к Пейдж, которая присела на корточки у него за спиной. Она видела то же, что и он, и поэтому уже оценила ситуацию. Пэйдж, как и Беттани, и полдюжины людей за их спинами также слышали крики. — Лестницу уцелели? — спросила она. Тревис кивнул. Он смотрел в глаза Пэйдж и заметил, как они сузились. — Сюда уже направлены войска для зачистки, — сказала она. — Ты согласен? — Они наверняка сели в вертолеты, как только взорвалась бомба, — ответил Тревис. — И взлетают с поля? Куда не достают наши радары? Это где-то 45 миль. Около того. Представь себе Блэк Хоук. Какова у него максимальная скорость? Около 180 миль в час, ответила Пэтч. Три мили в минуту. Так что полет займет у них 15 минут, а наша система обороны мертва. Все кабели перебиты. Трэвис встал и повернулся к собравшимся в коридоре людям. Эвелин стерла слезы и пыль с лица. Ее взгляд перемещался от Трэвиса к Пейдж. В глазах у нее застыл вопрос, который можно было и не произносить вслух. Почему все это происходит? Чейс не ответил. Он был занят важными подсчетами. Под открытым навесом стояли шесть полностью снаряженных электрических джипов. Они могут перемещаться по пустыне со скоростью 60 миль в час и без проблем добраться до Каспера. Джипы? имели светло-коричневую окраску, и Тревис ни разу не видел, чтобы они поднимали песок даже при быстрой езде. Они даже не оставляли следов от шин. Из всего этого следовало, что джипы могли незаметно скрыться и с воздуха их заметить совсем непросто. Но только в том случае, если у них будет солидная фора. Интуиция подсказывала Тревису, что им нужно 10 миль. Ничего другого в голову не приходило. Эвелин, как и все остальные, ждала ответа. Тревис посмотрел на Беттани и указал на планшет, который она все еще держала в руках. Он обратил внимание, что в углу появилась красная иконка. Сеть пограничного города больше не работала. — На поверхности, — сказал Тревис, — ты сможешь поймать сигнал от вышек сотовой связи? Беттани кивнула. — Ты сумеешь выяснить, видно ли со спутников это место? Она снова кивнула. — Маловероятно, один шанс из четырех. — А ты можешь выяснить это прямо сейчас? — спросил Трэвис. — И пока ты будешь там находиться, выведи джипы наружу и расставь их произвольным образом. Бетта немолча кивнула, перешагнула через дыру и побежала к лестнице. Трэвис повернулся к остальным. — Посмотрите на свои часы или телефоны. Зафиксируйте ровно пять минут от настоящего момента. Он продолжал говорить, пока все смотрели на часы. Постарайтесь спасти тех, кто находится внизу, но помните о пятиминутном интервале. Когда он закончится, вы должны сидеть в стоящих наверху джипах. Все машины стартуют одновременно. Даже задержка на минуту приведет к тому, что нас всех убьют. Будьте на месте, или вы останетесь здесь. Тревис не стал ждать ответа. Их мнение не имело значения. Все другие варианты заканчивались одинаково. Все, кто останется в здании, погибнут. Он повернулся и побежал к лестнице. За его спиной раздался топот ног остальных сотрудников Тангенса. Когда они спустились на два уровня, Трэвис побежал медленнее и потянул Пейдж за собой. Они пропустили всю толпу вперед. «Я должен вернуться на Б4 и кое-что сделать», — сказал Чейз. «Мы не можем оставить этот уровень в том виде, в каком он находится сейчас. И если люди Холта увидят, что зал пропускного контроля не пострадал...» то поймут, что мы наблюдали за приближением самолета, что часть людей уцелела и им удалось сбежать». пэйч прищурилась, обдумывая его слова. «Если зал будет уничтожен, они решат, что все погибли». «Без малейших сомнений, им и в голову не придет, что мы уехали на джипах. Они ведь даже не знают, что у нас есть джипы. До ближайшей дороги 40 миль, а зарядная установка под навесом ничего им не скажет. Ее можно использовать в самых разных целях». Пэтч кивнула. Потом на ее лице появился страх. Она посмотрела вверх, словно могла увидеть зал на Б-4. «Что ты собираешься сделать?» — спросила она. «Пока ничего. Мне потребуется несколько минут, чтобы все подготовить. Отправляйся вместе со всеми, а потом крикни, когда все будут наверху». «Тревис, что ты намерен?» «Нет времени. Со мной все будет в порядке. Я поднимусь сразу вслед за тобой». И прежде, чем она успела возразить, он добавил, «Я хочу, чтобы ты сделала кое-что еще». «Я и так собиралась это сделать», — ответила Пыч, «А потом я помогу остальным». «Я знаю, что ты задумала», — сказал Тревис. «Просто я хотел тебя попросить, чтобы ты не рисковала». «Я должна попытаться». «Нет, не должна. Ты не можешь рисковать своей жизнью. Если это будет слишком опасно, сразу возвращайся, чтобы помочь раненым». Пыч попыталась протестовать. Но Трэвис снова ее опередил. «Обещай мне!» Прошла секунда. На ее лице появилось сердитое выражение, но в следующее мгновение появилось понимание. «Я обещаю!» И она помчалась вниз по лестнице за остальными, а Тревис бросился наверх. Он перепрыгнул через дыру в полу, пробитую бомбой, и вбежал в зал пропускного контроля. Рабочие станции и мониторы были отключены. Чейз повернулся к плоской стене, где стояло восемь больших стационарных компьютеров. Они были на колесах, точнее, мощных роликах размером с салатную тарелку, с тормозными колодками, которые включались ногой. Тревис с облегчением увидел, что заблокированы лишь передние колеса. Он пробежал вдоль всего ряда, ударами ноги отключая тормоза. Закончив, вернулся к первому компьютеру в ряду, ближайшему к двери. Уперся одной рукой в задний угол, а другой в стену и начал толкать. Секунду ничего не происходило. Общая масса составляла около 500 фунтов. Затем одно из колес повернулось, и компьютер сдвинулся с места, открыв многочисленные провода и кабели. Трэвис вырвал их из гнезд и принялся толкать компьютер вперед. И вновь он с трудом преодолел инерцию. Но вскоре дело пошло легче и постепенно компьютер начал набирать скорость по слегка скошенному полу в сторону широко распахнутой двери. Трэвис вывез компьютер в коридор, обежал его с другой стороны и остановил в 40 футах от нижней точки прогиба пола, самого слабого места конструкции. Только вот насколько слабое? Трэвис сомневался, что дополнительные 500 фунтов смогут что-то кардинально изменить. Но, возможно, 4000 помогут. Ну а если нет, то он и все остальные погибнут через несколько часов. Их обязательно выследят люди Холта, которые сделают необходимые выводы. Тревис шагнул назад в сторону прогиба и слегка потянул компьютер на себя. Как только колеса выровнялись, тот покатил в сторону Тревиса точно атакующий боксер. Честь наклонился вперед, уперся каблуками в ковер и остановил компьютер. Затем, делая по одному шагу, Осторожно двинулся вниз, а когда до нижней точки осталось 15 футов, быстро поставил передние колеса на тормоз. Потом он отпустил компьютер. Тот не сдвинулся с места. трэвис посмотрел на часы, до назначенного им самим срока осталось три с половиной минуты. Он обошел компьютер и помчался обратно в зал. Когда Пэйдж посмотрела на жилые помещения, у нее сжало сердце. В течение десяти лет здесь был ее дом. С Тревисом она прожила больше года, лучшее время ее жизни. И все самое замечательное происходило тут, на уровне Б-16, в этом маленьком убежище. А сейчас оно было рассечено надвое. Пэтч на мгновение задержалась в дверях, потрясенная тем, что предстало ее взору. Слева она видела половину гостиной, а справа, Ничего, только темнота и клубящиеся пыли. Стена с большим телевизионным экраном исчезла вместе с десятью футами пола. Диван остался стоять на самом краю, словно журнальная сюрреалистическая реклама. За диваном, немного левее, начинался коридор, ведущий в спальню. Больше она ничего не могла разглядеть. Пыть шагнула вперед, пересекла комнату и переступила через порог спальни. Исчезли те же 10 футов, что и в гостиной. Кровати больше не было. Дверь в стеной шкаф также куда-то подевалась. Удар был нанесен идеально точно. Большая часть шкафа не пострадала. Пейдж прекрасно видела заднюю стену и встроенный в нее сейф, где находилась пробка. Она принялась более внимательно изучать остатки двери. Хотя половина дверного проема уцелела, там едва ли осталось место, куда она могла бы встать. Два дюльма, не больше. Чтобы попасть к сейфу, нужно было перебраться через пропасть, держась за дверную раму. Центр тяжести будет находиться над пропастью во время этого опасного маневра. Она подошла к двери и остановилась, понимая, что невозможно определить, насколько надежен пол на самом краю. Даже в том месте, где она стояла сейчас. Ковер скрывал возможные трещины, которые могли появиться в бетоне, однако Пейдж решила, что они там наверняка есть. Во всяком случае, стену покрывала настоящая паутина, окружившая проем стенного шкафа. Теперь край дверного косяка находился в трех футах от ее протянутой руки. Она сделала еще шаг, наклонилась вперед, коснулась пальцами неровного пола и проверила его надежность, надавив на него. Треснувшая стена вокруг дверного проема рассыпалась мгновенно. Несколько дюймов бетона отвалилась и рухнула в пропасть. Пэйдж вздрогнула, отшатнулась и, усевшись на пол, посмотрела на зияющую дру, которая образовалась на месте дверного проема. Однако у нее все еще оставался шанс добраться до шкафа. Теперь она могла ухватиться за обнажившуюся часть стены и перекинуть тело через пропасть. «Обещай», — сказал Чейз. Она посмотрела на сейф, до которого оставалось 10 футов, и на клубящуюся в пропасти пыль. Затем повернулась, пересекла спальню и выскочила в коридор. Тревис выкатил последний из восьми компьютеров в коридор и поставил его вплотную к остальным. Теперь они образовывали единую колонну, один за другим. Только у первого были задействованы тормоза. На глазах у Чейза вся колонна дрогнула и опустилась на дюю после того, как восьмой занял свое место. Он услышал шаги по лестнице. Кто-то еще из уцелевших сотрудников Тангенса поднимался наверх. Тревис посмотрел на свой телефон. Осталось 30 секунд. Снова шаги. Кто-то бежал, с трудом переставляя ноги. Чейз повернулся к двери и увидел, как она распахивается. В проем заглянула Пейдж. — Удалось спасти одиннадцать человек, — сказала она. — Все, кроме двоих, могут ходить. Она нахмурилась. — Я не поняла. — С нами все будет хорошо, — сказал Тревис. Только теперь Пейдж увидела компьютеры и сразу сообразила, что Чейз хочет сделать. Ее глаза широко раскрылись. — Все уже наверху? — спросил Тревис. Пейдж медленно кивнула, не сводя взгляда с компьютеров. Тревис подбежал к самому нижнему в колонне, внимательно посмотрел на тормоза а потом надавил на тот, что стоял у стены. Вся колонна вздрогнула, переместилась на 6 дюймов и замерла. Тревис посмотрел на стоявшую в дверях Пейдж. — Мне нужно что-то сказать? — спросила она. — Чтобы я бежал со всех ног? — он сумел улыбнуться. — Нет. Улыбка Пейдж получилась столь же неуверенной, за ней скрывался страх. Тревис ударил по последнему тормозу и убрал ногу. Десятая доля секунды и его стопа была бы раздавлена. Он повернулся и побежал наверх, а колонна компьютеров устремилась вниз, набирая скорость. Тревис ожидал, что они будут двигаться быстро, но не настолько. Он не успел преодолеть и половины расстояния до входа в зал и четверти до пейдж, стоявшей у двери, а компьютеры уже промчались мимо него, устремившись в нижнюю точку быстрее, чем человек способен бежать. Весь коридор вибрировал под его ногами. И еще он стал прогибаться вниз. Или Тревису это только показалось? Он промчался сквозь дверь в зал, преодолел короткое расстояние до дыры в коридоре и перепрыгнул через него. До Пейдж оставалось 10 футов, около трех шагов. Он успел сделать только один. Когда увидел, как напряглось тело Пейдж, а глаза ее широко раскрылись. Теперь она смотрела не на Тревиса, а ему за спину. Оставалось два шага, и в этот момент чейс понял, что времени у него нет. Его передняя нога коснулась пола, он согнул колено сильнее обычного и перенес на ногу весь свой вес. Затем прыгнул вверх и вперед, преодолевая последний участок пути по воздуху. До дверного проема оставалось пять футов, когда пол под ним обрушился в шести дюймах от лестницы. Бетон отломился, как корочка пирога. Тревис почувствовал вокруг завихрения воздуха, вызванные падающим вниз уровнем Б4. Пэтч отскочил в сторону, и Чейз перелетел через порог и приземлился на лестничную площадку. Лишь с большим трудом он удержался на ногах и не покатился вниз по лестнице. Они опоздали на 20 секунд, но джипы не уехали без них. Еще несколько уцелевших людей преодолевали последние 10 футов до навеса. Те оказались самыми трудными, потому что ступеньки немного не доходили до поверхности. В конце нужно было подняться по узкой лестнице в шахте лифта. Тревис и еще один мужчина помогали тем, кто не мог стоять, но они хотя бы цеплялись за ступеньки. «Спутников нет», — сообщила Беттани. Она встретила Тревиса, когда тот с последними спасшимися сотрудниками выбрался наверх. В нашем распоряжении час небольшим. Чейски кивнул и передал раненого мужчине, стоявшему рядом с Беттани, а потом снова спустился на Б-2. Он закрыл шахту, поднялся на поверхность и захлопнул последние двери. Под навесом было пусто. Все ушли к джипам. Тревис оглядел случайное оборудование, которое Беттани оставило около зарядных устройств. Оно выглядело так, словно им не пользовались годы. Превосходно. Он повернулся и побежал к машинам. Они успели отъехать на 12 миль, когда заметили вертолеты. Крошечные черные точки, летевшие низко над землей, далеко на востоке. Вертушки направлялись к пограничному городу, который Тревис все еще видел благодаря черному дыму, поднимавшемуся над сбитым бомбардировщиком. Еще через минуту... Вертолеты добрались до него и одновременно приземлились. Пейдж, Тревис и Беттани ехали в джипе втроем. В остальных машинах сидела по три или четыре человека. Как правило, они группировались по стране или национальности. Беттани уже связалась с соответствующими властями в каждом правительстве и отправила им номера сотовых телефонов уцелевших людей. Разведки каждой из этих стран Постараются помочь своим гражданам скрываться до тех пор, пока их не вывезут из Соединенных Штатов. Естественно, они не могли рассчитывать на помощь местных властей. Холд, наверняка об этом позаботился. Как только они доберутся до Каспера, джипы разъедутся в разные стороны. Ни у одного из автомобилей не хватит заряда, чтобы доехать до другого города. Но и в самом Каспере люди будут в относительной безопасности. Там... Их никто не станет искать. Тревис уже знал, куда поедут они с Пейдж и Беттани. Он еще не решил, что они будут делать, но у него имелся ряд предположений. Посмотрел на телефон 9.20 10 часов и 25 минут до конца пути. Без пробки, в их арсенале этот промежуток времени был мучительно маленьким, сравнимым с мгновениями, которые проходят до падения ножа Гельетины.